Часть 3. Земля продолжала свой путь сквозь пространство. Её обитатели были заняты своими делами, как и прежде, не замечая тонкие изменения, которых становилось всё больше с каждым днём. Наемники в подвальщике Бобби были способны забывать, как никто другой. Им был мало интересен мир вокруг них, если только им не заплатили за интерес. Торговля информацией и стычки в борьбе за работу оказались более привлекательными для голодных бойцов. Таким образом, обсуждение Грю равно как сам человек. Жердяй-последник раздавал работу со своего насеста на столе. «Гилвер самый популярный парень сегодня вечером. <coughs> как плохо, что у него всего одно тело. Остальные? Да, вы, гиены. Слушайте внимательно, если хотите получить хотя бы отбросы». А лично для Гилвера поступило 15 и 16 заказов. Но его полюбившаяся всем привычка гарантировала, что другие наемники не будут лаять до его крови. Ещё все знали, что с таким количеством работы не может справиться один человек за одну ночь. Даже такой, как Гилвер. «Гилвер, где же вы?» Последник вертел головой, пока не заметил столь желанного клиента. «Выбирайте любое, какое захотите! Я разделю остальное другим парням!» Гилвер пересек расстояние до последника и пробежал взглядом по корешкам папок. Бинты, скрывавшие его лицо, появились и на руках. Так что теперь вообще никакая честь поти не была видна. Он был похож на мумию. Тони и Энзо сидели на корточках в тёмном угу, наблюдая за ежедневным ритуалом, развернувшиеся как антропологи в поле. Агент потерял свою роль последней экозвезды и был готов жаловаться на это любому, кто готов слушать. Чаще всего это приходилось делать Тони. «Как тебе это, справедливая делёжка?» Стонал он. «Только представь!» «Заканчивай ныть», — мягко произнёс Тони. «Настоящий мужик не трясётся над пустяками». энза не смог бы построить свой бизнес без знания языка жестов. И сейчас он понял что Тони также растержен. пепельноволосый воин, чавкал клубничным мороженым, симулируя безразличие. «Только глянь на себя. Я не могу воспринимать тебя всерьез», шебыкнул Энза. Тони вытер шутовскую мазню мороженого у рта. «Думаю, однажды придет день, когда никто не будет раздавать работу вместо меня», бушевал Энза, возвращаясь к своей любимой теме. «Кстати говоря, половина всей работы будет твоей». «Так или иначе, я закончу в паре с Гилвером», предсказал Тони. «Это не то же самое». Беды закаляют характер. К тому же скучно постоянно быть первой собачкой в упряжке. Так я буду больше ценить свое положение. И когда эта переходящая прихоть сойдет на нет, я снова выбор номер один. Тони посмотрел на Гилвера, который театрально поднял свой меч. Очевидно, новый последник указал на него. Гилвер и Тони снова партнеры. А вам, бездельники, лучше поднаточить свой навык и догонять этих двоих. Иначе вы очень скоро окажетесь на улице, живя как последние зайтицы. Тони, усмехнувшись, обратился к Энзе. Видишь? Я ничего не сделал, а работа сама пришла ко мне. Вот как настоящие мужики решают проблемы. Тони помчался через весь подвал к Гилверу. плащ развивался позади. Энзо на секунду задумался над словами наёмника, затем спрыгнул со стула. «Эй, Тони! Подожди секунду! Подожди меня! Как же я? Эй!» Даже Тони был удивлён разрушением, в виной которому он был. Наемник стоял посреди груды мёртвых мафиози. Выжившие солдаты скользили и летали на зале там кровью в полу, широко раскрыв глаза при виде Тони и крови, капающей из его рук. Мафия спустила с цепи массу бойцов, но ни один из них не был натаскан по части рукопашной схватки. Тони нейтрализовал солдат, а мы в зону сражения жидким порохом. Каждый, кто выстрелит, будет гореть как в аду. И этот ад поглотит всех. Это была его стихия. Он буквально разносил кулаком с легкостью целые ряды, а мафиози, известные меткой стрельбой, без пушек были беззащитны. Это было как вовля рыба в бочке. Слепая рыба. Слепая рыба в коме. «Давайте! Я не собираюсь торчать тут весь день!» Тони жестикулировал оставшимся солдатам, двигавшимся крайне неуверенно. Каждый шаг создавал уничтожающий шум, отзывающийся эхом через весь склад. Применённый порох означал, что Тони не может использовать меч. Маленькая искра от столкновения металла с металлом могла превратить это место в пепелище. Но он был достаточно силён, чтобы ударом оторвать от земли своего противника или погрузить кулак тому в живот так глубоко, чтобы вырвать позвоночный столб. Тони думал... Это немного неприятно. «Я сказал, двигайте сюда!» Тони скорее прорычал это, чем произнёс. «Может, если вы меня не слышите, мне стоит подойти?» Он сделал шаг вперёд, заставил своих противников умчаться в обратном направлении. Волна осознания накрыла гангстеров. Им никогда не справиться с ним без пошек Независимо от того, сколько их будет. В конечном счёте, люди в хвосте стали ломать ряды и убегать. Это был спусковой крючок. Не больше, чем через секунду... Мафиози скрылись, в поисках убежища подальше от наемника. «Это не стоит моих усилий», вздохнул Тони. Он небрежно толкнул одного из отступающих. Тот в панике упал на землю. Другие мгновенно метнулись к дверному проему, как косяк рыбы, спасающийся от хищника. Именно этого Тони и ожидал. <сосква> Трое мужчин, бегущих впереди всех, стонали в унисон, с удивлением наблюдая, как кишки выскальзывают из их животов. Человек в бинтах с важным открови мечом срезал трио, когда те были почти у самого порога. Мафиози, находящиеся в хвосте, не успели осознать, что их загнали в ловушку и продолжали подталкивать своих товарищей вперёд. Но эти попытки только бросили больше солдат навстречу мечу Гилвера. Сложившаяся ситуация медленно, но доходила до уцелевших. Тони и Гилвер припёрли их к стенке, захватили в клещи, пресекая все попытки к сопротивлению. Теперь на воин избивал сзади, Гилвер резал спереди. Человек в бинтах сделал плавные, но стремительные взмахи катаной, отрезая четыре головы за один удар. Гилгер продвигался по складу, неистово разрывая ряды противников. С легкостью разрезая своих врагов, словно те были из влажной бумаги. Вскоре последний мафиози был мертв. Гилгер ткал взор из кровавых следов, приближаясь к Тоне. Он продолжал использовать меч внутри склада вопреки вовушки с порохом Тони, уверенный, что сможет избежать огненных искр. «Ты уделал их всех?» – спросил Тони. Он не подрудился скрыть отвращение. Таков был заказ. Гиллер стёр кровь с меча с бесстрастным спокойствием психопата. одни пришли сюда. Значит, я должен был их убить». Но Тони не слушал. Он уставился на бойне вокруг них, но мысли его были в другом месте. «Ты слышал?» «Да, 50 человек. И всего один меч, так?» «Это была настоящая резня!» «Время настоящему наёмнику прийти сюда и показать некоторым парням, как это делается!» «Завсегда ты баррел преступного мира...» Редко прекращали говорить о Гилвере, но бойня мафиози уже становилась материалом до легенды. Загадка о бинтах создал репутацию того, кто выполнит любую работу, за какую возьмётся. Его способность убивать не имела равных. Он использовал только меч и был новичком. Прямо как старые деньки. До того, как мы все попали под влияние Тони. не Ненужные убийства — это не круто. Он что, думает он наш старший брат? Рост репутации Гилвера отразился на Тони который произвёл коренной перелом в жизни подонков общества, проповедуя сострадание. Его успех стыдил тех, кто наслаждался насилием и смертью, и никто не был настолько самоуверен, чтобы бросить ему вызов. Наемники с радостью приняли Гилвера, радостно ликуя о возвращении бессмысленного разрушения, таинственного новичка с уверенностью идущего наперегор табу, что вдохновило определённых профессиональных убийств, для которых работа была в большей степени увлечением. боди грубее, Тони!» Гилри не только бьёт по твоему бизнесу, но и становится одним из тех парней, которых ты ненавидишь. Энт завручил Тони свежее пиво. Для разнообразия эти двое сидели на корточках у одного из конкурентов в Бобби. «Я скажу тебе», – продолжал Энтса, игнорируя угрюмое лицо Тони. «Ты не можешь прекратить пить только потому, что ты больше не первый пёс в обряжке». Тони угрюмо возился с кружкой. Вместо обычного клубничного мороженого или джина он получил золотистый напиток, сделанный из дешёвого хмеля. Такое всегда выбирал Грю. Он скучал по нему. «Если бы я знал, что так будет, я, может быть, никогда бы не расстался с Грю», – бормотал Тони. Энце закинул маринованного осьминога в широко раскрытый рот и начал говорить, не прожевывая. «Ха, Грю!» Да меня дошли слухи о нём на днях. Кажется, его старшая дочь была госпитализирована. Лечение зверски дорогое, так что ему приходилось брать кое-какую опасную работёнку, чтобы оплатить счета. Тони резко развернулся и посмотрел на агента. «Джессика? Что с ней? Я понятия не имею». Но из того, что я слышал у врачей, она, кажется, страдает галлюцинациями о демонах или что-то... «Тони? Эй, Тони!» Как только слуха Тони достигла упоминания о демонах, он скачал со стула и откинул его. Его лицо исказило ярость. «Эй, Тони, успокойся, парень, не бесись так!» «Где она? В какой больнице?» «Какая разница, ты не можешь!» Тони одной рукой поднял Энса в воздух. «Просто скажи мне, Энса! Я теряю терпение!» «Ладно, ладно, я скажу, отпусти меня уже!»